106. Я отправилась на прогулку с Элеонорой и тремя детьми в таком хорошем расположении духа, что вонзи она мне в спину нож, я бы не почувствовала боли. Впрочем, от моей приветливости жена Нино забыла всю свою враждебность, хвалила Деда и Эльзу за то, какие они воспитанные, и заявила, что восхищается мною. Нино рассказал ей обо мне все, о том, как я училась, и моем писательском успехе,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 Что теперь, когда я сама была матерью Деда и Эльзы, я искала Вальбертину зачем так внимательно разглядывала его? Я знала, что Нина никогда не вспоминает о знала, что он никогда не интересовался Джинару. А и страстью мужчины разбрасывают свое семя, не думая о том, что делают. Они входят в нас, а потом убираются, оставляя у нас внутри свой призрак как случайно забытую вещь. Интересно. Альбертину желанный ребенок, зачатый сознательно? Или он оказался на руках у женщины-матери помимо желания Нино? Я опомнилась, сказала Элеоноре, что ее сын — копия отца, и осталась довольна своим враньем. Затем я пустилась в подробный рассказ о том, каким был Нино в начальной школе, как учительница Оливьеру и директор устраивали в школе соревнования между учениками, как мы учились в лицее, как ходили в гости к профессору Голиани —